21. У синего дерева ветви плакучей ивы. Они падают до земли. Получается шатер из листьев, сквозь которые можно смотреть на мир. Здесь у ствола всегда прохладно. Легкая такая прохлада, приятная. И тишина. Айко ныряет сюда всякий раз, когда в мире становится неуютно. Только так дед учил. Это не бегство». Она смотрит сквозь тонкие ветки на детей, носящихся на перемене, на гроб отца, на противную бибиситершу. Айку здесь и ее нет. Звуки, что долетают сюда, не жалят. Это просто шепот радио. Она играет в салочки, будучи в домике. Синее дерево — это часть мира. Его чудесная часть. И тебе дано приходить сюда, когда пожелаешь. Дед разговаривал с ней, как со взрослой, и детские ее беды воспринимал как настоящие. Хотя нет, они и были настоящими. «Я спрячусь у дерево и меня никто не найдет?» Айко утыкалась лбом деду в плечо. Он тихо смеялся. «Ты тоже часть мира. Бежать от него значит бежать от самой себя». Получалось, что она, Айко, и гадкий мальчишка, больно схвативший ее за волосы, две детальки пазла, из которого складывается картинка мира. Если на мальчишку обижаешься, значит, как бы немножко обижаешься на себя. Глупо обижаться на себя, правда? Дед умер два года назад, но для нее он превратился в ветвь синего дерева.